Глава 20. Пора нам уже прекратить эти свидания. Услышала она у себя за спиной голос Натале Кабра. Ден бросился к Эмми, но выскочивший из-за осады Иэн перегородил ему путь, схватив его поперёк туловища. "Не так быстро, Денни Бой. Неужели вы уже пришли в себя после ночного купания?" Он понюхал волосы Дэна. Хотя «Кажется, еще не совсем». «Что тебе от нас надо?» Бесстрашно спросил его Дэн. И он жалостливо посмотрел на него сверху вниз. «Ты шутишь? Нет, это просто случайность, что мы здесь все собрались. Какое совпадение!» «В двух словах это так. Ты должен стоять на прицеле у моей сестры, а я в это время попробую развлечь вас при помощи музыки». И он грубо толкнул Дэна к Эмми, под прицел пистолета с химическими стрелами, которые держала в руках Натали. «Не стоит волноваться», — сладеньким голосом пропела она, направив на них оружие. «Это не смертельно. Просто вы проснетесь через несколько часов с очень неприятной головной болью». «Им не привыкать», — язвительно добавил Иэн садясь за клавесин и с громким хрустом разминая пальцы. «Ты блефуешь!» — крикнул Дэн. «Ты даже не знаешь, что играть!» «Думаю, это снизойдет на меня свыше», — весело сказал Иэн. «Например, три слепых мышонка. А может, два притопа-три прихлопа?» «Нет, лучше вот эту вещицу, КВ-617». «Откуда вы ее знаете?» Вырвалась у Эмми. «Вы думаете, вы такие умные? Да вы просто смешны!» Начала Натали. «Мы за вами следили, начиная с самого вокзала в Вене. Мы подключились к вашему Wi-Fi. Вы загрузили эту вещь из сети, а мы загрузили ее из вашего ноутбука». и «Я позволил себе распечатать копию». И он непринужденно поставил перед собой ноты эми с Дэном многозначительно переглянулись. Иоанн с Натали понятия не имели о том, что интернет-версия КВ-617 не соответствует ключу Бена Франклина. Значит, не все потеряно. Иоанн начал играть. В этой, похожей на склеп комнате, был какой-то особый резонанс. Звук клавесина оказался намного громче, чем ожидала Эмми, и инструмент чуть-чуть фальшивил. Какой необычный инструмент! Она вытянула шею, чтобы лучше видеть красивые длинные пальцы Иэна, изящно взлетающие над клавишами. И вдруг ей показалось, что она видит тонюсенькую проволочку, идущую из-под клавиш Ре над До диез и исчезающую в деревянной панели клавесина. д над высокой Си. эми на секунду задумалась, что-то ей это напоминало. «Ну, конечно!» В ее памяти возникла картинка. «Д» больше «HIC». Записка Грейс на полях дневника. Это же предупреждение! Нота «Р» заминирована. Ее реакция была мгновенной, и не успев подумать, как это глупо, она уже бросилась к Киену, закричав во все горло. «Нет!» Натали выстрелила но стрела пролетела мимо, попав в обшивку кресла. Эми со всего размаху налетела на Иэна, пытаясь столкнуть его на пол и предотвратить несчастье. Но ей не хватило сотой доли секунды. Его пальцы уже коснулись заминированной клавиши. Бум! За взрывом последовала короткая вспышка, и клавесин разлетелся на части, отбросив в разные стороны эми и Иэна. Эми свернулась калачиком и откатилась в сторону. Иен, ударившись головой о мраморный пол, остался лежать без чувств. Натали вскочила на ноги и подняла пистолет, но Дэн успел опередить ее. Он схватил стрелу из обивки и мастерски швырнул ее, как копье, в своего противника. Стрела впилась в плечо Натали. Она прицелилась, пошатнулась. Дэн сгруппировался в ожидании удара. Но вдруг ее глаза закатились, и она камнем рухнула на пол, рядом со своим братом. Дэн подбежал к Эмми. «Ты в порядке?» Эмми подползла к обломкам инструмента. Его деревянный корпус был разбит в пух и прах, но сама клавиатура удивительным образом уцелела. Тут дети увидели другие провода, на этот раз ведущие куда-то в пол. «Скорее! но ты Дэн удивленно посмотрел на нее. «Ты что? Сейчас нельзя играть, он же горит!» «Давай ее сюда!» Она выхватила у него салфетку и стала нажимать на клавиши. Однако инструмент молчал, издавая лишь слабые щелчки. Но она все равно играла, сосредоточенно глядя в ноты Бенджамина Франклина. Вдруг пол начал медленно покачиваться у них под ногами. «Пойдем, Эмми, сейчас весь дом рухнет!» И тут часть пола ушла вниз, образовав отверстие приблизительно в один квадратный метр. Кейхиллы подползли к открывшемуся тайнику и заглянули внутрь. Там, на черной бархатной подушке, их ждали два сверкающих сталью меча. самураи с придыханием прошептал Дэн. Он потянулся вниз и взял один из мечей в руки потом поднялся на ноги и, крепко сжимая золотую рукоятку, начал размахивать им вокруг себя. Самураи ходили с двумя мечами, длинным и коротким. Эти, наверное, короткие. Это реально круто! эми взяла другой меч, изучая высеченные на нем японские иероглифы. Спорим, они сделаны из того самого сплава, который покупал Моцарт. Здорово! Но только что это за ключ? Это совсем не то, о чем писала Грейс в дневнике на Нерль. Смотри, D над C, это R над до Это означает заминированную клавишу. А GTAO минус музыка, это... И тут перед ее глазами все части пазла вдруг сложились в единое целое. Понимаешь, латинская система нот, это те же буквы алфавита, помнишь? А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Джи. А если из слова GTAO убрать те буквы, которыми обозначаются ноты, то останутся только Т и У. Тут она запнулась. Ничего не понимаю. Получается, бессмыслица какая-то. Нет, совсем не бессмыслица. Ти — это такой старый химический символ, который обозначал Тунгстенд. Вот что мне рассказывала Грейс, а я потом забыл а Вольфрам – это то же самое, что Тунгстен, просто его новое название». Эмми просияла. Так вот, почему Мария Антуанетта сказала, «Ну так пусть они едят пирожные». Она говорила вовсе не о бедных людях. ГТАО – это шифр. Просто она таким образом передавала тайное сообщение Франклину от Моцарта, которому нужен был этот элемент. «Мы нашли, Дэн!» Первый ключ – это айрон-салют, а второй – тунгистен. Айрон-салют и Т.У. Теперь я поняла, зачем эти ключи. Мы должны найти все ингредиенты какой-то химической формулы и восстановить ее. Это был незабываемый момент. Взрыв, дым, мечи, сияние стали и радость победы. Но для Эмми это было еще не все. Найденный ключ – приближала к окончательной разгадке тайны рода Кейхилл и к пониманию, кто мы есть на самом деле. И еще ей показалось, что с неба на них смотрят родители и улыбаются им. Она взяла Дэна за руку. Да, они постоянно ссорились друг с другом, но сейчас это была их победа. Мы будем дальше продолжать состязание. Внезапно включился свет, И в комнату ворвался растрепанный сторож, что-то крича по-итальянски. От неожиданности Дэн даже забыл, что он все это время сжимал обеими руками рукоятку меча. Он подскочил к охраннику и удивленно заглянул ему в лицо. Испуганный сторож вскрикнул и убежал. «Нам надо срочно уходить отсюда!» «А что делать с ними?» – спросил Дэн показав на два бездыханных тела, лежащих на полу. С минуты на минуту сюда вернется сторож с отрядом полиции, они вызовут скорую. И в обнимку с мечами кэхиллы бросились к выходу. У Нелли глаза были на мокром месте. Видеть изнуренного голодом прозрачного, как тень, Саладина было невыносимо. Он был уже настолько слаб, что едва выговаривал свое мр Все. Решила она. Как только Эмми с Деном я пойду на рыбный рынок и куплю ему этого красного окуня. Хотя это и полная капитуляция. Да и 30 долларов за фут рыбы тоже жалко. Но все-таки это лучше, чем мертвый кот. Грейс Кэхилл была, конечно, великой женщиной, но по части воспитания домашних животных ей явно не хватало характера. Нелли посмотрела на часы уже восьмой час все музеи закрылись два часа тому назад и где их опять носит она даже боялась об этом подумать она тяжело вздохнула подумала и решила попробовать в последний раз открыв очередную банку с кошачьим кормом нелли подошла к солодину который тихо лежал свернувшись клубком на подлокотнике дивана и без интереса смотрел в телевизор где в это время шла передача ремонт в вашем доме на итальянском языке. «Ну ладно, Саладин, твоя взяла, ты доказал, что мужчина в этом доме, но я пока не могу купить вкусненького, поэтому попробуй это. на Наскоро придут дети, и мы сходим на рынок». Она намазала на палец кусочек паштета и, улучив момент, когда кот меланхолично зевнул, аккуратно положила ему корм на язык. «Сказать, что Саладин обалдел», Было бы не сказать ничего, если так вообще можно сказать о котах. Но факт оставался фактом. Он сосредоточенно почмокал языком, точно дегустируя новое вино, потом потянул носом, посмотрел на Нелли и облезал ее палец. Обрадованная компаньонка протянула ему всю банку, и через 30 секунд она была пуста. на «Отличный кот, я знала, что тебе понравится, надо только попробовать». Это правильная кошачья еда, специально для таких людей, как ты. Саладин был уже на середине второй банки, когда дверь открылась, и на пороге появились Эмми с Деном. Нелли была вне себя от радости. «Поздравьте меня, дети! Голодная забастовка закончена!» Она запнулась на полуслове, глядя, как в маленькой тесной комнате Ден направо и налево размахивает смертельно острым самурайским мечом. «Ну ну, положи сейчас же, пока ты не отрезал себе уши!» — закричала она. Но Дэн и не думал слушаться, и Саладин на всякий случай прекратил свой праздник живота и юркнул под кровать. Раскрасневшаяся от возбуждения Эмми тоже схватила меч и стала размахивать им во все стороны. «Да все нормально, это просто наш новый ключ!» «Мечи?» «Тунгстен!» «Это такая штука, чтобы сталь была крепче!» — кричала Эмми. «Пакуй чемоданы, Нелли! Мы едем в Токио!» — кричал Дэн. «Молодец, Саладин! Я знал, что у тебя получится!» «Но почему Токио?» — Нелли совсем ничего не понимала. «Потому что мечи оттуда!» — еле дыша, наконец объяснила Эмми. «Потому что это сталь оттуда!» И потому что в музее сказано, что Фиделио Ракко уехал в Японию и больше оттуда не вернулся. «И мы тоже так должны?» «Туда ведут все следы. Мы найдем там следующий ключ». Вот за что они любили Нелли. Без лишних слов, она подошла к телефону и набрала номер японских авиалиний. У Кабра были деньги, у Холтов мускулы. У Ирины спецподготовка, у Алистера многие годы за плечами, у Ионы слава, а у Эми с Деном были мозги, и всё И при этом именно они нашли второй ключ. Гонка продолжается.